Глава пятьдесят «Поверить не могу, что я это сделал, босс. Тебя ведь это тоже устраивает, верно?» «Шеф, мы рискуем жизнями всего каравана». Два часа дня. После молниеносной утренней атаки немало воды утекло под баржами. Перестрелка длилась всего несколько секунд, и никто не успел понять, что произошло. По словам находившихся на баржах солдат, Тут все были по правому борту, то есть на правом берегу реки, а регулярные части фарц, то есть правительственная армия и хуту, по левому. А посередине штатские, которые в очередной раз огребут по полной. И в первую очередь баржи, являющиеся по сути настоящим складом. Провиант, жертвы, богатства относительные, которые только и ждут мародеров. Капитан Вентимили сказал свое слово. Никаких остановок в Лантана. Следующий пункт назначения в 50 километрах к северу. Единственный выход, который смог придумать Ирван — саботаж. Сальво уверял, что достаточно разбирается в механике, чтобы вызвать поломку и вынудить плавучий поезд остановиться в окрестностях Лантана. Он пробрался в машинный зал и вылез оттуда через час с испуганным видом. «Мне это не нравится, босс. Мы тут шутки шутим, а духи, а не этого». Мы остановимся или нет? Я перекрыл подачу масла. Скоро там все перегреется. Даже на такой лоханке лампочки забегают. Куда ни кинь, покажется, что мотору каюк. Капитан застопорит и пойдет сам проверить. Сколько времени на ремонт? Пока моторы остынут, около трех часов. А он не ляжет в дрейф. Нет, известно, какие в лонтану течения. Ему придется бросить якорь. «Не нравится мне это, папа. Ох, не нравится!» «Кончай ныть. Ты же должен там сдать груз, верно?» Сальва неохотно кивнул. Рван твердо стоял на своем. Его отец и на секунду бы не заколебался, прежде чем поставить под угрозу жизнь многих людей, чтобы закончить расследование или успешно провести операцию. Это беспощадная кровь течет и в его венах. Раздались крики. Пассажиры, после выстрелов, прятавшиеся под навесами, сгрудились на палубе у борта, крича, указывая пальцами, пряча глаза. Эрвант последовал за общим движением и уставился в точку на берегу, которая вызвала всеобщую ажитацию. Ничего примечательного. Все та же неизменная зеленая полоса, исчирканная черными штрихами. Потом он вдруг увидел. Кол за колом... Возвышались между стволами. Колы щетинились человеческими головами. Перерезанные горло махрились чудовищными воротничками, как плесированные брызжи времен Генриха IV. На каждом шесте, чуть ниже голов, были прибиты гениталии, вражеские тела, превращенные в самый простой знак. Тутси. Пробормотал Сальва дрожащим голосом. «Мы входим на их территорию». Слишком поздно, чтобы отыграть назад их дурацкий план вынужденного причаливания. Рван поднял глаза к ржавой керосинке, которая служила рубкой капитана. За стеклом виднелась его мерзкая рожа. В глазах у него горел огонек удовлетворения. Более чем когда-либо, он должен был поздравлять себя с правильным решением пропустить следующую остановку, не зная, что его ожидает. Без сомнения, он догадается о махинации белого, но будет слишком поздно, чтобы заняться этим вплотную. Самым насущным станет застопорить моторы, отключить питание и ликвидировать аварию. Эрван вернулся на свое место, как и остальные. Через несколько минут Африка с ее пеклом вступила в свои права. Серое раскаленное небо, рыхлые однообразные берега. Можно поверить, что тотемы вообще не существовали, а обитатели барш стали жертвами массовой галлюцинации. Вскоре гипнотическая власть реки взяла верх. Каждый заснул под своим навесом или погрузился в сумрачное безразличие. Сама мысль, что вся эта толпа абсолютно беззащитна, а тут все совсем близко и готовы выбрать ее своей целью, отступила перед монотонностью путешествия и мощью жары. Словно предчувствие сработало, Эрван проснулся и заметил первые признаки, предвестники когда-то существовавшего города. вросшие в землю фюзеляж самолета, островы вилл, увитые лианами и покрытые засохшей грязью. Береговые отмели, усеянные дохлой рыбой и разодранными сетями. Можно было поклясться, что рыбаки и их семьи пустились в бегство несколько часов назад. Сальва еще спал. «Подплываем!» — закричал ему на ухо Ирван, пихая в бок. «Ну и что?» — спросил чернокожий, открывая один глаз. «И никаких поломок на горизонте. А запаха не чуешь?» Вот уже два дня они жили, задыхаясь от вони газойля. Рван не унюхал бы разложившегося трупа у себя под задницей. Но Сальва был прав. Запах горелого перебивал испарение топлива. Раскаленные до бела моторы наверняка были готовы взорваться. Он вышел из-под тента и поискал взглядом капитана. Того не было. Конечно, он уже в машинном отсеке пытается вместе с механиком определить, в чем проблема. В этот момент мотор загудел, движение замедлилось. Саботаж удался. Все всполошились, никто не знал, остановятся ли баржи в конце концов, но на всякий случай держались наготове. Капитан вернулся к штурвалу с лицом закаменевшим от ярости. На его изрезанном лице Эрван прочел две несомненные истины Во-первых. Они причалят в Лантана. Во-вторых, с Мзунго он разберется позже. Палуба на уровне илистого настила. Картина прежняя. Полутень, полувода, гниющие дерево и ржавые сваи. Семьи, поджидающие своих, причаленные пироги в надежде на возможную торговлю. Бытовая сценка не всякой связи с неотвратимой опасностью. «Ты знаешь, где диспансер?» — спросил Ирван, застегивая сумку. Сальва еще теснее прижал к телу свой чемодан. «Ты вроде как не понял, шеф. У Лантана сплошные развалины. Диспансер был в лесу, значит, нужно пройти через весь город, договориться с Тутси, а еще... Но ведь у нас твой чемодан, верно? Кто его знает, как все обернется? Надо надеяться, что внутри все сходится по подсчетам, и что они не пьяны, и... И что духи на нашей стороне. Пятнадцать десять. Они смешались с устремившейся на берег толпой, пока другие уже пытались влезть на борт. Выгружались кучи припасов, бочонков, сумок. Никто уже и не беспокоился о том, чтобы остаться незамеченным. Да и о какой скрытности теперь могла идти речь? Тут все решат их судьбу. Африканская рулетка, барабан почти полон. Наконец они спрыгнули на берег. Все было залито фантастическим растительным светом. Стволы деревьев, земля, доски-палубы Все словно сочилось изумрудным, драгоценным, сияющим соком Перед Лантана, мертвым городом, располагался другой, вполне живой Речное поселение, построенное людьми-амфибиями из покрышек, деревяшек и пластиковых навесов Среди местных несколько солдат в садовых сапогах, сборщики дорожной пошлины Вымогательство было неизбежным, но Сальва отделался минимальной суммой. Он убрал свою палку, они вступали в мир калашей. Рефлекторно Ирван бросил взгляд на Вентимилию. Никакой уверенности в длительности ремонта, но одно очевидно. Едва капитан сможет тронуться с места, он газанет по полной, никого не дожидаясь. Тем хуже, если Белый еще не вернется. Вернее, тем лучше. Сняв башмаки и подвернув штанины, они вместе с остальными углубились в болотистые извивы. Ноги ступали по отбросам, вода была теплой, как моча. Так они прошагали четверть часа, пока их спутники один за другим исчезали, растворяясь в стенах из листвы и стволов. Никто не испытывал желания наведаться в развалины города, лежащие прямо по курсу и оккупированные кровожадными войсками. На мысу показались солдаты с винтовками на изготовку, уже выцеливая прибывших. Сальва закричал, размахивая руками и показывая на чемодан. Эрван следовал за ним. Неуместная мысль буравила ему мозг. Лаик в своем буддистском бреду часто повторял, что мы, возможно, просто чей-то сон. В это мгновение у него сложилось впечатление, что лично он выполз из чистого кошмара.